Через несколько минут они увидели бегущего вниз по тропе владельца гостиницы. «Ах ты, Боже мой! Боже, правый!» — воскликнул он, подбежав к машине. «Да как же такое могло случиться-то? Вы, должно быть, превысили скорость. Если бы не дерево, вы бы просто скатились с холма!» Какое же облегчение чувствовал Дик! слушая отрывистые фразы этого целиком поглощенного житейскими заботами совершенно чуждого каких-либо фантазий человека. При виде его обветренного лица, по которому градом катился пот, и широкого черного фартука, он интуитивно понял, что сегодняшним его злоключением пришел конец. «Ну что?» «Приехали!» — самым будечным тоном обратился он к Николь, подавая ей руку и надеясь, что в присутствии постороннего человека она будет вести себя прилично. Выбравшись наружу и спрыгнув со смятого капота в траву, на скользком склоне она потеряла равновесие и упала, Но тотчас же вскочила на ноги и, отряхнувшись, принялась с откровенной насмешкой смотреть, как Дик и владелец гостиницы тщетно пытается сдвинуть с места машину. «Иди в гостиницу, Николь!» Радуясь даже этому проявлению характерных для здоровой психики эмоций, сказал ей Дик, «Иди, там ведь дети!» Лишь после ее ухода ему вдруг пришло в голову, что в гостинице она с легкостью достанет столь желанное спиртное. «Боюсь, Эмиль, что все наши с вами усилия совершенно напрасны», сказал он своему добровольному помощнику. «Давайте лучше...» Вызовем грузовик и попросим шофера вытащить мою искалеченную клятью на буксире. И они вместе поспешили вслед за Николь. Глава шестнадцатая. «Я буду отсутствовать», — сказал он Францу, — «примерно месяц, а может и больше. Словом, столько, сколько вы здесь можете без меня обойтись». О чем речь, Дик? Разве не таковы были первоначальные условия нашего сотрудничества? Ты ведь сам потом захотел остаться. Ну, а раз вы с Николь, как я вижу, наконец решили, в том-то и дело, что Николь останется здесь, я отправляюсь в путь один. Последние события окончательно выбили меня из колеи. Если в течение суток мне удается на пару часов забыться сном, я считаю, что это величайшее благо. Вроде чудес цвингли. Выходит, ты решил дать себе возможность переключиться? Скорее отключиться. Послушай, я улетаю в Берлин на Международный съезд психиатров. Ты ведь сможешь без меня продержаться, верно? И еще. Я хотел бы поручить твоим заботам Николь. Вот уже более трех месяцев ее состояние остается вполне стабильным, а сиделка сиделкой они теперь буквально не разлили Боже мой, Франц, выходит, что во всем мире ты единственный человек, с которым я могу об этом говорить. В ответ Франц неопределенно хмыкнул. — Как знать, — думал, казалось он, — быть может, настанет однажды день, когда и мне надоест постоянно чем-то жертвовать ради интересов партнера. Спустя неделю, приехав на своем недавно отремонтированном автомобиле в Цюрих, Дик сразу же отправился в аэропорт, Через несколько часов гигантский лайнер Уже мчал его к Мюнхену. Лишь оказавшись в небе, он понял, Как смертельно устал. Овладевшее им в самом начале полета Оцепенение мало-помалу сменилось Медленно разливающимся по телу спокойствием. Пусть же ревут, вознося его ввысь моторы, Пусть пилот ломает голову над тем, куда поворачивать штурвал, и пусть все уповающие на него пациенты впервые за много месяцев наберутся терпения и подождут, пока доктор-дайвер отдохнет, ибо сидеть с умным видом на заседаниях этого идиотского конгресса он не намерен. Он и так прекрасно знал, что там будет. Сначала старик Форель и Блей разнакомят собравшихся со своими новыми творениями, которые он с таким же успехом может прочесть, лежа на диване в отеле. Затем какой-нибудь самоучка-американец, выйдя на трибуну, поведает присутствующим о своем якобы успешном опыте лечения раннего слабоумия. Именно благодаря критическому анализу традиционного учения о раннем слабоумии на более поздних этапах развития европейской психиатрии сформировалась современная, «Научное представление о шизофрении, раннее преждевременное слабоумие путем удаления зубов и прижигания миндалин, и все решительно, все, пряча улыбки, будут стоя ему аплодировать» лишь потому, что нет на свете страны богаче и могущественнее Соединенных Штатов. Не приминут явиться и другие его соотечественники, прежде всего, рыжеволосый Шварц с ликом святого и неистощимым терпением, вот уже много лет употребляемым им Преимущественно на то, чтобы вновь и вновь колесить из старого света в новый и обратно. Ну а уж вслед за ним потянутся стаи частных аналитиков, алчных, с бандитскими рожами, прибывшими на это разношерстное сборище, лишь за тем, чтобы набить себе цену в глазах клиентов и таким образом добиться сомнительной чести быть допущенными к тому корыту, которое представляет собой судебно-психиатрическая экспертиза. Нахватавшись новомодных словечек и творений, по возвращении домой сии творцы по психиатрии будут лишь еще более бесстыдно, чем прежде, мешать дар Божий с яичницей и пускать пыль в глаза своим толстосумом пациентам. Составить им компанию явится свора циников-итальянцев, а из Вены непременно пожалует какой-нибудь бывший ученик Фрейда. Пожалуй, единственный, кого стоит послушать, это... Великий Юнг, этому неизменно спокойному и полному энтузиазму человеку кажется подвластно все, от таинственных дебрей антропологии до подростковых неврозов. Поначалу тон -то на Конгрессе станут задавать американцы. Затем, когда, по их милости, Высокочтимое собрание окончательно превратится в форменное подобие ротари-клуба. Делегаты из европейских стран вспомнят, наконец, что они ничем не хуже и, объединившись некоторое время, будут играть первую скрипку. Ближе к закрытию, однако, американцам это надоест, и они выложат свой последний главный козырь будет объявлено о колоссальных дарах и пожертвованиях, а также об открытии целого ряда сверхсовременных клиник и центров подготовки персонала, после чего, ошеломленные невиданным размахом всех этих начинаний, европейцы сникнут и, понурив головы в расстроенных чувствах, разъедутся по домам. Но только он, к счастью, всего этого не увидит. Тем временем самолет огибал форальбельские Альпы, и Дик с восторгом созерцал простирающуюся внизу сельскую идиллию. В поле его зрения постоянно попадали не менее четырех деревень, и в центре каждой из них была церковь. Каким же безмятежным может казаться этот мир, если смотреть на него с головокружительной высоты? Точь-точь, как в детстве, когда, заставляя своих крошечных деревянных человечков понарошку переживать всевозможные житейские драмы, он был еще слишком мал, чтобы принимать разыгрываемые им сюжеты близко к сердцу. Должно быть, именно так смотрели когда-то на жизнь вершителей человеческих судеб, снискавшие славу в веках самодержцы и полководцы. Впрочем, то же самое можно сказать и об обычных, но в силу тех или иных причин, отошедших от дел людях. Как бы то ни было, чувство это помогало ему отвлечься от обременявших его забот и он от души наслаждался бегущим внизу пейзажем. Некий, сидевший в противоположном ряду выходец из туманного альбиона, вдруг вздумал затеять с ним беседу. Надо сказать, в последнее время Дик стал чувствовать к англичанам неприязнь. Сама Англия напоминала ему едва проспавшегося после мерзкой оргии богача, который, по отдельности, вымаливая прощение у каждого из своих домочадцев, надеется таким образом вернуть себе самоуважение и вновь захватить принадлежавшую ему прежде власть. Перед полетом Дик запаса целой пачкой журналов. Он купил столетия, Кинематограф, иллюстрация, летучие страницы. Словом, все то, что можно было достать в теснившемся неподалеку от аэродрома киосках. Однако, оказавшись на борту самолета, он тут же понял, что чтение не даст ему и сотой доли тех эмоций, которые воскресило в его измученной душе Незамысловатая деревенская панорама. Воображение манило его вниз, туда, где, пройдя по сельским улицам и обменявшись рукопожатиями с добрым десятком встречных крестьян, он мог бы войти в полную торжественного шороха на крахмаленных воскресных рубах церквей. И точь-в точь, как в далекой, проведенной в родном буфало юности, затаив дыхание, слушать речи пришедших с загадочного востока волхвов, и, испустив дух на кресте, быть погребенным в праздничном отцовском храме, а затем, увидев перед собой, деревянную тарелку для сбора пожертвований, и, зная, что та самая сидящая позади него девчонка, как обычно, не сводит с него глаз, спрятать обратно в карман заранее приготовленную пятипенсовую монету и вынуть другую, десятипенсовую. Тем временем его собеседник-англичанин перестал, наконец, нести ерунду и попросил у него почитать журнал. С радостью отдав ему их все, Дик погрузился в исполнение давно позабытой им сладости, мечты обо всех тех романтических приключениях, которые, как ему хотелось верить, ожидали его по окончании полета». Завернувшись в уютный пиджак из мягкой и ворсистой австралийской шерсти, он, словно волк в овечьей шкуре, предвкушал уготованные ему соблазны. Неподвластное времени среди земноморья, где, сидя под сенью оливковых деревьев, он будет вдыхать ни с чем несравнимый аромат воскресшей после дождя земли И юную крестьяночку из-под савоны С ярко-розовым, будто в потрепанном Прошлого века раскрашенном требнике лицом, Он схватит ее за руку И уговорит бежать за границу. И там, соблазнив, бросит, Ибо теперь его манит Греция, Ее плывущие в дымке острова, Темные воды незнакомых портов, Луна, как в тех модных песенках, Что звучат во всех отелях и ресторанах, И уже другая, некогда оставленная им И с тех пор одиноко бродящая По пустынному берегу дева. В потаенных, никому неведомых глубинах Своей души доктор Дайвер по-прежнему трепетно берег все то, что досталось ему в наследство от беззаботного мальчишки Дика. Оставалось лишь удивляться, как весь этот грошовый хлам столько лет мог пролежать в непосредственной близости к порой колеблющемуся и заставляющему его страдать, но все же неугасимому, и свято хранимову им пламени научной мысли. Глава 17 Томми Барбан чувствовал себя героем и, по-видимому, считал, что ему нет равных. Дик совершенно случайно обнаружил его в Мюнхене, на Мариенплац, в одной из тех кафешек, где Прямо на полу, сидя на расшитых под гобелен подушках, по мелочи играет в кости самая разношерстная публика. В напоенном алкогольными парами в воздухе витал дух политики и азарта. Умбуха-ха, умбуха-ха! Браво хохотал, сидя за столиком, Томми. Пил он, как правило, мало. Главным его хобби было рисковать собственной жизнью, поэтому неудивительно, что потенциальные собутыльники обычно смотрели на него с опаской. Впрочем, как выяснилось в ходе разговора, совсем недавно в Варшаве хирург удалил ему восьмую часть черепной коробки, и теперь, когда скрывающаяся у него под волосами рана еще не затянулась, Самый тщедушный человек в этом кафе мог бы с легкостью прикончить его, скажем, завязанный в узел с салфеткой. — Знакомься, Дик, это князь Челищев, — сказал он, указывая на седовласого лет пятидесяти по всей вероятности, немало повидавшего на своем веку русского. — Это мистер Маккебен. А это мистер Ханнан. Мистер Ханнан был обрюскший брюнет с курчавыми волосами и жгучим взглядом. Он, похоже, претендовал здесь на роль остроумца. — Что ж, очень рад знакомству. Но прежде, нежели я подам вам руку, без обиняков начал он, обращаясь к Дику, Любезно объяснить, кто вам дал право похитить мою бабку? Простите, я не... Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Кстати, что привело вас в Мюнхен? ум бух ха, -ха" Томми. У вас ведь есть своя бабка, верно? Вот и не трогайте того, что не ваше. Увидев, что Дик смеется, мистер Ханнон решил сменить тактику. Ну да бог с ними, с бабками. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. К примеру, почем мне знать, что в ваших словах нет лжи? С какой стати я должен верить совершенно чужому невесть откуда взявшемуся в здешних краях человеку, который не успев завязать со мной шапочное знакомство, имеет наглость морочить мне голову какими-то бреднями о своей бабки? Мне ведь, видите ли, неизвестно, кто вы вообще такой и каковы ваши намерения? Томми вновь расхохотался, однако затем вежливо но твердо сказал: "Ну все, Карли, все, хватит". Садись, Дик. Рассказывай, как твои дела, как Николь. Никто из этих людей не вызывал у него ни особого интереса, ни дружеских чувств. Сказать по правде ему было решительно все равно, с кем коротать время. Он ни на минуту не забывал, что приехал сюда, чтобы насладиться давно позабытым покоем. По сути дела, он был подобен первоклассному спортсмену, который, принимая участие в игре, но при этом в силу тех или иных причин, будучи вынужденным уступить право влиять на ее исход другим, на самом деле большую часть времени отдыхает, в то время как менее опытные игроки, будучи не в состоянии справиться с лишающими их сил непрерывным стрессом, лишь тщетно пытаются ему подражать. Ханнан немало не огорчившись, пересел за в углу пианино и, все еще бросая на дико косые взгляды, принялся беспорядочно брать аккорды. Мою бабку, — бормотал он время от времени, — Мою бабку. А я и не сказал бабку, — спел он вдруг на нисходящей гамме, — Я сказал шапку. Ну, как ты поживаешь, — не унимался Томи. «По-моему, ты стал каким-то другим, что ли? Раньше ты был таким...» Он задумался, подыскивая нужное слово. «Таким щеголем, помню, весь, как говорится, с иголочки. В общем, ты понял». Усмотрев в этих словах очередной уже не раз, слышанный им от других людей намек на то, что лучшие годы его позади и ничего выдающегося он больше не совершит, раздраженный Дик собрался было отплатить ему той же монетой, отпустив пару колкостей по поводу их с челющевым диковинных костюмов. Надо сказать, покрой и расцветка последних настолько слабо вязались с общепринятыми понятиями о приличии И хорошем вкусе, что, по мнению Дико, выходить в этих несуразных балахонах можно было разве что по воскресеньям на Бейл-Стрит. Кстати, как вам наши наряды? будто угадав его мысли, спросил князь и тут же разрешил его сомнение. Видите ли, мы только недавно из России. — А эти костюмы шил для нас в Польше придворный портной, — подхватил Томми. — Чистая правда. Личный портной Пилсудского. Выходит, вы там отдыхали? — осведомился Дик. В ответ его собеседники разразились гомерическим хохотом. — Вот именно отдыхали! — воскликнул князь. И за понебрата похлопал Томми по спине. — Точнее не скажешь. Кстати, за счет изъездили в Великороссию и Малороссию. На лице дика отразилось недоумение. Они совершили побег, кратко объяснил мистер Маккенбен. Из российской тюрьмы — В тюрьме был я, — сказал Челищев, подняв на Дика свои пустые старческие глаза. — Собственно, я там скрывался. — Побег — дело нелегкое, — заметил Дик. — Да уж, — согласился князь. — На границе нам пришлось уложить троих красногвардейцев. Томми отправил на тот свет двоих, а он, как француз, поднял два пальца. Ну, а я одного. Вот с этого места, пожалуй, поподробнее оживился Маккебейн. Им что, был не безразличен ваш отъезд? Бедняга Мак считает, что марксисты — Это выпускники школы святого Марка! — обернувшись и подбегнув всем остальным, сказал по-прежнему сидевший за пианино Ханненон. Словом, то, что Дику довелось услышать, можно было по праву назвать классикой жанра. Не поладивший с новой властью аристократ — в течение девяти лет скрывался от преследований в доме своего бывшего лакея, затем, смирив гордыню, работал на одном из недавно построенных большевиками хлебозаводов, и вот однажды его восемнадцатилетняя дочь, живя в Париже и будучи знакомой с Томми Барбаном, Внимая их рассказу и глядя на пергаментное лицо сидящего перед ним сагбенного старика, Дик думал о том, что вряд ли успех сомнительной авантюры по извлечению из советской тюрьмы этого ископаемого экземпляра стоил того, чтобы лишать жизни троих цветущих полных сил парней. Тем временем речь зашла о том... «Было ли Томми и Челищеву страшно?» «Лично мне внушает ужас российские морозы», — признался Томми. «Собственно, мне и на войне по-настоящему страшно, бывало лишь в холода». Макки Бен встал. «Ну что ж, господа, мне пора. «Завтра утром мы с супругой и детьми отправляемся на автомобиле в Инсбург. Ну, а гувернантка, разумеется, тоже едет с нами». «Я тоже завтра в Винсбург. оборонил Дик. «Что вы говорите?» — воскликнул Маккебен. В таком случае мы можем составить вам компанию. У меня огромный пикарт, в котором будет полно свободного места. Поедем в шестером. Жена, пара ребятишек, мы с вами и гувернантка. — Боюсь, что я, если честно, она не совсем гувернантка, — добавил Маккебен. И бросил на Дика многозначительный взгляд. Кстати, моя жена знакома с вашей своячницей Бэби Оррен. Однако дико было не провести. Благодарю вас. Но я уже договорился ехать с двумя приятелями. Ах, вот как. На лице Макки Бена отразилось явное разочарование. Ну, тогда всего хорошего. С этими словами он отвязал от стоявшего поблизости металлического стула двух свирепых, жестко терьеров и с ними удалился. А дик, глядя ему вслед, тоже живо представил себе как гигантский перегруженный пикарт, в котором Штук пять тяжеленных чемоданов, болтливая старуха, орущие дети, визжащие собаки и обалдевший от всего этого мистер Маккебен с оглушительным грохотом катится по дороге в Инсбрук. И для полного счастья гувернантка. «В газетах пишут, что убийца найден», — говорил тем временем, Томми, но родственники убитого предпочитают, чтобы имя этого мерзавца осталось в тайне. Дело ведь было в подпольном кабаке. Что вы думаете об этом? Думаю, что они пытаются спасти часть семьи. Ханн, желая привлечь к своей особе всеобщее внимание, провел рукой по клавишам. — Лично я считаю, что эти его юношеские опусы вообще чего-то стоят, — заявил он. — Даже если не брать в расчет европейцев, в одной Америке найдется добрый десяток точно таких же непризнанных гениев, как этот Норт. Услышав его слова, Дик начал догадываться, о ком они говорят. «Да, отличие лишь в том, что он был первым», — парировал Томми. «Я не согласен», — продолжал стоять на своем Ханнан. «Репутацию выдающегося композитора ему создали его друзья, пытаясь таким образом оправдать его беспробудное пьянство». «Постойте, но что же случилось?» С Эйбом Нортом, должно быть, он в беде? Разве вы не читали сегодня утром, Геральд? Нет, а что? Эйб Норт мертв. Его забили до смерти в одном из питейских приютов Нью-Йорка. Добравшись в полубессознательном состоянии к себе в теннисный клуб, он скончался. Эйп Норт, ну да, и там в клубе, понятное дело, Эйп Норт. Переспросил, поднявшись со стула потрясенный Дик. Вы уверены, что это не ошибка? «Ошибка в том, что он никогда не состоял в числе членов теннисного клуба», — заявил, обернувшись Ханнан. «Его клубом был Гарвард. Я в этом абсолютно уверен». «Но так написано в газете», — настаивал Маккебен. «Значит, ваша газета лжет» а я все знаю точно. Забит до смерти в Питейном притоне. Так уж вышло, что почти все члены теннисного клуба мои друзья, — не унимался Ханнан. Нет уж, это наверняка был Гарвард.